Таков был божественный Тиберий, способный и казнить, и миловать. Клавдия Прокула была, как и я, сирота. Она жила в Эсквеллине у своей тетки по материнской линии Антонии, выросшей в тревогах гражданской войны. У нее было много детей, кажется, шесть, и единственный муж, Это двойной подвиг в городе, где женщины предпочитают много мужей и одного ребенка. Но Антония и Проп потеряли все свое потомство, кроме одной дочери, Валерии. Прокула и ее кузина выросли вместе. Антония научила их ткать и прясть с шерсти и привила им навыки добрых хозяек. Но Прокула знала также греческий и прочла книги пифагорейцев, обещавших своим последователям на том свете вечное блаженство. Из них она усвоила странные представления, пророчества, гороскопы и беспокойную веру в вещие сны. На самом деле, помимо потребности верить в нечто экстраординарное, моя жена одарена здравым смыслом, и мне нередко приходилось радоваться, что я последовал ее советам. К ее и моему счастью в тот день я был весьма расположен им следовать. Зачем она пересказала мне тогда одно из своих смутных сновидений, которым я не доверял и которое окончательно сбило меня с толку? Прокула ждала меня, сидя в тени кедра, в беседке из красных роз. Их аромат, очень сильный, напомнивший мне о моем компанийском розарии, для меня неразрывно связан с моей женой. Маленькая белая собачка играла у ее ног. Я не сразу рассмотрел светлейшую Клавдию, но зато услышал ее голос, серьезный и мелодичный. «Приветствую тебя, Кай Понтий! Добро пожаловать!» Даже еще не увидев ее лица, я без памяти влюбился в этот голос, как оказалось на всю жизнь. Я ответил чрезвычайно взволнованно «Приветствую тебя, Клавдия Прокула!» Она встала и пошла мне навстречу. Она не была грациозной, ее прическа ей не шла, и никакие румяны не могли исправить матовость лица, но я не обратил на это внимания, потому что видел только ее глаза, огромные, карие, устремленные на меня с выражением удивления, страха и невыразимой надежды. Я понял что мне достаточно протянуть руку, и я стану для Прокулы самым сильным, самым храбрым, самым лучшим мужчиной, которого только мог породить Рим. Ничто не доставляет мне такого страдания, как то, что я не могу больше читать в ее взгляде этой ослепительной надежды. И все же она продолжает любить меня. Конечно, воля Тиберия и узородства, соединявшие его с Клавдией Прокулой, не оставили мне права отказаться от этого союза. Однако, если я и взял ее в жены по принуждению, то это было принуждение любви. На другой день я купил обручальное кольцо, внутри которого приказал выгравировать наши имена. Потом побежал к пробу на Эсквилин. Прокула была в саду под своим любимым кедром. Я не думала, что ты вернешься, кайпонти сказала она, увидев меня. И, поскольку я удивился, добавила, ты ведь видел меня, не так ли? Весь Рим будет смеяться надо мной. Тогда, не отвечая, Я вынул кольцо и надел его на четвертый палец ее левой руки. Прокула была уже не так молода. В июльские календы ей исполнилось двадцать, и она не хотела стать посмешищем города из-за пышной свадьбы. Но я был против того, чтобы наша свадьба прошла без должного праздника и церемонии. Я посоветовался с Авгурами, чтобы они назначили подходящую дату для бракосочетания. Они предложили день перед кануном моего дня рождения, прежде чем начнется месяц май, неблагоприятный для свадеб.